Возомнив о себе невесть, что, он решил потягаться со своим благодетелем. Зорич стал одним из богатейших вельмож и землевладельцев. Однако ни земли, ни чины, ни ордена, ни богатства не прибавили Зоричу ума, которого ему недоставало. Еще не отметив годовщину своего случая, с е м ё н Гаврилович решился учинить афронт своему несокрушимому сопернику и благодетелю Григорию Александровичу Потемкину. п р е б ы в а я вместе с ним и Екатериной в царском селе, он затеял ссору и даже в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 Тогда это была огромная территория, простирающаяся от Дунай до Волги, включая Крым, который был присоединен к России в 1783 году, м а л о з а с е л е н н а я и н е р а з в и т а я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 Весь 1789 год был переполнен амурными успехами и беспрерывными победами князя таврического над прелестнейшими дамами россии польши молдавии актрисами из разных европейских стран приезжавшими в ставку светлейшего в ясы часто не без о п р е д е л е н н о г о умысла потемкин занимал в ясах самый большой и роскошный дворец князей к о н т а к у з и н о в знатнейшего рода в молдавии и валахии здесь трижды в неделю происходили роскошнейшие балы и празднества писал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 партнеров, надеясь получить удовлетворение. Многие мужчины желали быть фаворитами императрицы, однако выбор все же оставался за нею. Однажды молодой князь к о н т и м и р беспутный и обремененный долгами юноша, решил сделаться фаворитом и в течение нескольких недель кружил вокруг Екатерины.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 Был трижды ранен, попал в плен, но сумел оттуда бежать. Потом совершил е щ е немало военных подвигов, которые были отмечены Георгиевским крестом четвёртой степени. Это давняя традиция, и в Первую мировую войну солдаты награждались Георгием четвёртой степени за мученичество в плену.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 Он поселился в великолепном старом замке г р а ф о в х о т к е в и ч е й и устроил в нем беспрерывный праздник. Балы сменялись маскарадами, маскарады спектаклями, перы охотой и так далее.